Механизм смены режимов функционирования системы управления Случается, что система управления слишком долго пребывает в стабильном, застойном состоянии и нет внешних причин для перехода к результативной нестабильной фазе. Ни серьезных войн, ни стихийных бедствий, ни социальных кризисов. Все тишь да гладь да Божьей благодать. В подобных условиях Ничто не блокирует действие механизма потери управляемости, деградация системы управления приобретает необратимый характер. Начальники и подчиненные, учреждения и организации, фирмы и воинские подразделения, силовые структуры и церковные общины, все они постепенно находят столь изощренные способы уклонения от выполнения своих обязанностей, столь совершенный механизм формализации ритуалов, что система уже теряет способность при необходимости снова зажать все ресурсы в кулак и перейти в нестабильное состояние. Упрощенно говоря, русская система управления представляет собой что-то вроде длинного поводка. В период нестабильности хозяин подтягивает поводок, берет собаку прямо за ошейник. В стабильный же спокойный период поводок отпускается на максимальную длину, и у тех, кто на нем находится, возникает иллюзия полной свободы. Когда стабильный период затягивается слишком надолго, поводок вытягивается настолько, что в приемлемые для системы управления сроки его назад уже не подтянуть. В этих то случаях и происходят необратимые социальные катастрофы, в частности революции. Яркий пример – Октябрьский переворот. Система управления Российской империей долго находилась в стабильном, застойном состоянии, и общество успело выработать в себе действенный механизм противостояния государству и поддерживавшим государство идеологическим и политическим институтам. Когда началась Первая мировая война, и потребовалось вернуть страну в давно не применявшийся аварийно-мобилизационный режим, выяснилось, что государство уже потеряло способность навязывать обществу нестабильное состояние системы управления. Бюрократия превратила государственную машину в дорогостоящий неработоспособный механизм. Государство ее уже не контролировало. Например, незадолго до Первой мировой войны начальник германского генштаба генерал Мольтке безуспешно пытался понять систему комплектования российского генерального штаба, в котором было 200 штатных мест, по спискам числилось 400 офицеров, при этом до штата недоставало 50. Ни в одной стране мира... До 1914 года содержание госаппарата не обходилось так дорого, как в России 13 – 13% годового бюджета. Такое государство не могло не рухнуть. Разложение императорской России началось давно. Ко времени революции старый режим совершенно разложился, исчерпался и выдохся. Мировая война докончила процесс разложения. Нельзя даже сказать, что февральская революция свергла монархию в России. Монархия сама пала, её никто не защищал, она не имела сторонников. В этот момент большевизм оказался единственной силой, которая могла докончить разложение старого и, с другой стороны, организовать новое. Те поколения, которые делают революции в России, борются с существующей властью, фактически борются с существующим образом жизни. Свергаемый ими политический режим и образ жизни соответствуют русской системе управления на стабильном, застойном этапе ее существования. Борясь с застойным государством, революционеры как бы нарушают компромиссный общественный договор между государством и подданными, договор, в соответствии с которым Подданные делают вид, что подчиняются государству, хотя на самом деле уклоняются от своих обязанностей, а государство делает вид, что оно всецело владеет ситуацией и руководит подданными, хотя на самом деле уже не может этого делать. Население вслед за революционерами отказывается притворяться покорными государевыми холопами, и старое государство рушится вместе со стабильной нерезультативной системой управления.